Сосновский перевел дух и как-то, сгорбившись, добавил. «Только ты знаешь, Сергей, я думал, что хуже, чем было у нас, просто быть не может. Но когда попал на ту сторону, понял, что наш вариант истории – это даже не цветочки, а так, пыльца от цветочков. Я, отходя от эмоциональной речи собеседника, тряхнул головой и, возвращаясь к предыдущему странному разговору, ехидно улыбнулся. «Ого, так вы там уже были!» «А зачем тогда я понадобился?» Проф бросил на меня удивленно рассерженный взгляд. «Разумеется, был. Не думаете же вы, что я вообще бы начал этот разговор, досконально не убедившись в полной безопасности функционирования портала?» Не обращая на его недовольство внимания, я также с подначкой продолжил. «И как там? Люди есть?» «Конечно. И земля, и люди, и Россия есть.» Точнее, то, что от нее осталось. В смысле? В самом прямом. Российской Федерации в том мире больше не существует. Видно, предугадывая мой вопрос, он махнул рукой. Нет, никакой войны не было. Все было практически как у нас, только вот по разным причинам распад СССР плавно перешел в распад самой России. О причинах произошедшего говорить можно долго, но вы ведь политикой не очень интересуетесь. Да, и не это сейчас главное. У меня по спине пробежали ледяные мурашки. Это он что? Это он всерьез? То есть наш престарелый сосед на самом деле руководил какой-то закрытой лабораторией? На самом деле проводил эксперименты с параллельными мирами? На самом деле сделал открытие? Бред. Так не бывает. Я с трудом сглотнул и, уже очень надеясь, что все вышесказанное было просто шуткой, выставил руку перед собой, призывая собеседника к молчанию и твердо произнес. «Игорь Михайлович, вы меня, конечно, извините, но хотелось бы кое-что уточнить. Из всего рассказанного мне понятно, данные о турнике относятся к высшей категории секретности, и судя по тому, что за все эти годы никто из властных структур вас не побеспокоил», Похоже, вы остались единственным человеком, кто о нем вообще знает. То есть вы единолично много лет были владельцем бесценной информации, способной перевернуть мир. Вот и возникает вопрос, почему именно я? В смысле, почему и зачем вы это все мне рассказали? Мы ведь знакомы буквально месяц, и у вас нет никакой гарантии, что я с этими новостями не рвану в ФСБ. Игорь Михайлович молча поднялся, И, выплеснув остывший чай, налил нового, а потом Сев спокойно сказал. «За этот месяц я вас узнал достаточно, чтобы понять. Вам можно доверять. А если учесть, что вы совсем недавно были командиром подразделения, относящегося к структуре ГРУ, то по умолчанию являетесь человеком, который отлично осознает, что полученные вами сведения имеют гриф особой важности категории А, и поэтому отнесетесь к ним». «Не как какой-нибудь гражданский шалопай, которому хватит ума придать все услышанные огласки?» «Это-то я как раз отлично понимаю. Я не понимаю другого. Почему вы думаете, что я не пойду с этими сведениями в компетентные органы?» Сосед пожал плечами и, тяжело вздохнув, ответил. «Потому что я вас об этом попрошу. Просто по-человечески попрошу. Повременить с походом в госбезопасность. Неужели этого мало?» Я подозрительно посмотрел, выцветшие от старости глаза Сосновского, которые так и лучились доверием, и чуть не сплюнул. Нет, ну надо же так попасть, а. Зараза, вот как задницей чувствовал, что ничем хорошим его байка не кончится. Ха, просто попрошу. Тут гостайна высшей категории. А он в игрушки играет. Или не играет. Еще раз глянув на старика, я задумчиво пожевал губу. Так, надо мыслить логически Начнем с того, что дураком профа точно не назовешь Дурак просто не в состоянии 20 лет хранить такой секрет То есть ума, выдержки и скрытности у старика вполне хватает А тут вдруг Сосновский решил раскрыться малознакомому человеку Ладно, допустим, у него безвыходная ситуация и понадобился помощник, но почему я? Понятно, что на тракториста Васю или студента Петю, могущего случайно разболтать доверенные сведения, я не похож. Не зря сосед упомянул мою службу в подразделении ГРУ. Но ведь он должен сообразить, что трепать языком собеседник, конечно, не будет. Только вот именно в силу своего офицерского прошлого, понимая, какой важностью обладает полученная информация, с огромной долей вероятности доложит о ней наверх. И все эти... Просто попрошу являются в данном случае наивной отмазкой. Игорь Михайлович не может этого не учитывать. Нет, тут что-то другое. Профессор, похоже, уверен, что я его не сдам. Тогда получается. Еще раз взглянув на своего собеседника, я только зубы сжал. Вот змей. Неужели он настолько смог все просчитать? Мне ведь действительно в органы бежать совсем не с руки. До поездки в Израиль без проблем, а сейчас... Да, не зря я как только заподозрил, что рассказываемая им байка может быть реальной историей, холодным потом покрылся. И все из-за своего еврейского приключения. Причем если бы дело ограничилось только террористами, то это еще было бы ничего. Стычка с арабами воспринималась бы как несчастный случай, не более того... Но, как уже говорилось, я слишком хорошо знаю систему. И это знание дает уверенность в том, что как только Корнев законтачил с представителем израильских спецслужб в лице майного жениха, то его моментом взяли на карандаш. И в ФСБ, исходя из моей воинской учетной специальности, в военной контрразведке. Нет, свежезавербованного шпиона во мне не подозревали, но сведения о контакте нашли отражение в личном деле. И вовсе не потому, что меня решили закошмарить, а потому что так было положено. В обычной жизни это практически ничем не грозило. Единственное, что даже работая на гражданке, я не сумел бы получить допуск, имеющий хоть какое-то отношение к государственной тайне. К примеру, не смог бы работать главным инженером на режимном предприятии или шишкой в какой-нибудь внешнеполитической госструктуре. Ну и фиг с ним, я туда в общем и не рвался. Но в случае с Сосновским все становится гораздо сложнее. И если всплывет информация о моей причастности к информации грифа особой важности, то я даже боюсь предположить свою дальнейшую судьбу. Будь даже я чисто таки агнец, и то жизнь бы круто поменялась. Причем с непредсказуемыми последствиями. Но вот отметка в личном деле о контактах с представителями забугорных спецслужб лишает каких-либо иллюзий напрочь. Что контрразведка, что безопасность особыми сантиментами не страдают. И если будет хоть малейшее подозрение, что тайна такого уровня может попасть к иностранцам, то Корнева, в самом лучшем случае, упакуют так далеко и глубоко, что я имя свое забуду, а солнце буду видеть раз в полгода. Чего тут говорить? Уж я-то точно знаю, что это обычная практика, принятая в любой серьезной стране. Только мне совершенно не хочется упаковываться. Так что ни о каком походе в ФСБ не может быть и речи. Тут Сосновский все верно просчитал. Но ведь он мне не только рассказал про свое открытие, он еще и про помощника намекнул. Поэтому очень интересно, почему сосед считает, что я не пошлю его на три буквы и не сбегу куда подальше. Это было бы вполне логично с моей стороны. Что-то не получается. Тогда какой ему был смысл вообще про турник рассказывать? Но он рассказал, значит почему-то считает, что я стану ему помогать. Почему? Задумчиво поскребя щеку, я машинально глотнул чаю и, не найдя прямого ответа, решил прервать затянувшееся молчание. Допустим, я уважу вашу просьбу и сохраню все в тайне. Но мне одно непонятно. «С какой стати вы решили, что я воспылаю желанием вам помогать?» Сосновский как-то лукаво сощурился, неуловимо став похожим на кота Базилию из старого фильма, но ответил вполне серьезно. «Знаете, Сережа, вы, разумеется, можете отказаться. Тем более, что мне и оплатить вашу помощь нечем. Ну, практически нечем. Только имейте в виду, вам я могу доверять всецело, будучи твердо уверенным, что вы человек слова». И информация об Объекте 1836 нигде не всплывет. Не всплывет, так как вы отлично понимаете, какое отношение должно быть к сведениям подобного уровня. Но в случае вашего отказа, мне придется искать другого помощника. И нет никакой гарантии, что он не будет гораздо менее опытнее вас в отношении сохранения информации категории А. Вот гад! Я аж фыркнул от неожиданности. Как он все продумал. Теперь все стало понятно. Ну да, к примеру, я отказываюсь. И что? Этот профессор Мариарти ищет другого. Но если другой хоть как-то проболтается, то мне точно кирдык. Безопасность, выйдя на Сосновского с помощником, начнет их трясти как груши. Да еще и наверняка с применением фармакологических средств. В данном случае никто стесняться не будет. И в результате этой тряски, помимо основной информации, появится сведения о причастности к этому делу некоего корнева. То есть лично для меня получатся те же яйца, только в профиль. Но так как подозрений в этом случае у госбезопасности будет больше, типа почему скрывал, то на упаковку можно не рассчитывать. Найдут, допросят и закопают. Ну я и влип. Вот только этого геморроя, ко всему прочему, и не хватало. Для полноты, блин, ощущений. Ладно. Проф у нас человек головастый. Но и я не пальцем деланный. Он думает, что все учел, но почему-то упускает возможность того, что и я могу кое-что спрогнозировать в его поведении. Так что поиграем. Сделав задумчивое лицо, я шумно выдохнул и криво улыбнувшись поинтересовался. Игорь Михайлович, вы себя в роли шантажиста до встречи со мной не пробовали? «А то хватка нешуточная чувствуется!» Сосновский сплеснул руками. «Бог с вами, Сережа, вы о чем?» «Непонимающего строишь». «Хорошо, а если так?» «Задам вопрос по-другому». «Ответьте честно, если бы не мое еврейское приключение, вы бы мне стали рассказывать о своих исследованиях?» Игорь Михайлович поторобанил пальцами по столу, покряхтел, а затем, глядя мне в глаза, твердо ответил. «Но ведь оно было!» И знаете, Сергей Васильевич, я очень рад, что не ошибся в вас. Рад, что вы все смогли трезво взвесить и понять. После этих слов у меня исчезли последние сомнения. Этот жук очень четко просчитал ходы собеседника и сейчас практически прямым текстом ответил, что если бы не моя стычка с террористами и, самое главное, последовавшая за ней встреча с Натаном Блохом, он бы никогда мне ничего не стал говорить». Я поудобнее уселся на стуле и, достав сигарету, щелкнул зажигалкой. Раньше себе такого не позволял. Всегда спрашиваю разрешения, прежде чем закурить, но сейчас мне нужно было показать, что наши отношения перешли в несколько иную плоскость. А потом, выпустив к потолку струю дыма, выдал. Ладно, расклад ясен. Теперь можете говорить, для чего вам так понадобился помощник. Сосновский, который понял, что я хоть и покраснел от злости, но не собираюсь его прямо сейчас душить диванной подушкой, хотя, честно скажу, даже этот вариант с перепугу мелькнул было у меня в голове, встрепенулся и торопливо сказал, «Поверьте, Сергей, ничего сложного. Надо только сходить на ту сторону, добраться до Радужного 2 и, достав из тайника турник, привезти его сюда. То есть ваша помощь и состоит в этой единичной акции, после которой я больше вас никогда не потревожу». Я поперхнулся дымом. Что-то я недопонял. Если этот турник там, то как я туда вообще попаду? Вы ничего не путаете. У меня внезапно вспыхнула надежда, что вся эта история все-таки бред впавшего в нежданный маразм собеседника, но сосед ее быстро развел, Не путаю. Просто в том мире, приблизительно до Пучи 91 -го года, все было совершенно так же, как и у нас. И объект 1836 был найден и передан в нашу лабораторию. Но его так и не удалось активировать, хотя исследования шли гораздо дольше, чем у нас, вплоть до 2009 года. А вывод о том, что и в параллельном мире работа с находкой зашла в тупик, я сделал после того, как артефакт обнаружился в тайнике. В противном случае объекта бы там не было. Сами понимаете, что активированный портал никто... Внимательно слушая профессора, я уловил некую нестыковку в его рассказе и перебил. «Извините, вы сказали, что в параллели исследования шли гораздо дольше. Но это значит, что и последующая ситуация там была иной. Откуда в таком случае вы могли знать, что в тайнике что-то есть? Да и само местоположение тайника. Оно ведь тоже изменилось. Согласитесь, не может быть, чтобы человек, действуя в разное время и в разных условиях, нашел для тайника одно и то же место». Собеседник в ответ лишь вздохнул. «Мне понятны ваши сомнения. Я и сам не знал наверняка, есть там объект или нет. Шел на удачу, думая для начала найти своего двойника и получить от него необходимую информацию, но, добравшись до Радужного, узнал, что пенсионер Сосновский через несколько недель после окончательного закрытия центра был убит во время бандитской перестрелки». «Да...» Проф силой потер лоб и продолжил. «Что же касается местоположения тайника...» Просто согласно внутренней инструкции от 19 августа 1991 года для моей лаборатории были приняты четыре точки возможных захоронок. Вот узнав о собственной смерти, я по ним и пошел. Деваться-то все равно было некуда. Плюс оставалась крохотная надежда, что инструкция осталась неизменной и в том мире. Да еще что Сосновский-2 четко следовал ее выполнению. Хотя, честно скажу, шел совершенно не рассчитывая на успех. Так, для очистки совести. Но неожиданно даже для себя, обследуя второе место возможного тайника, нашел то, что искал. Так чего же вы его сразу не забрали? Профессор удрученно пожал плечами. Потому что артефакт весит 29 килограммов. Я его просто пытаясь поднять, чуть не надорвался, не говоря уже о том, чтобы куда-то нести. В упакованном виде он, конечно, объем занимает достаточно небольшой, Но на вес это не влияет. Ага, понял. Так получается, что тарников две штуки. У нас и там. Игорь Михайлович, подняв палец торжественно, сказал: "Как минимум две, как минимум". Сложив пальцы домиком и щурясь от попадающего в глаза дыма, я подвел черту. Значит, вы хотите, чтобы я сходил за зеркалья, прошел по его территории, на секунду запнувшись и прикинув расстояние, продолжил: "Тысячи полторы километров". Взял спрятанную в тайнике хреновину и принес ее вам, так? Сосновский, удивленный внезапно изменившимся тоном собеседника, настороженно подтвердил: так. А вот теперь, доктор наук, держись. Думаешь, что все прикинул? Тогда заполучи. Нет, никуда я не пойду. Ищите другого дурака за пять сольда. Проф от такого заявления откровенно растерялся. Но чего, но? Или вы думали, что я, отлично понимая свое положение, никуда не денусь? Зря. Да, я знаю отношение спецслужб к секретоносителям такого уровня. И знаю, чем мне может грозить возможная утечка. Тут вы все правильно рассчитали. Но не учли того, что и я могу предвидеть ходы оппонента. Так вот, уважаемый Игорь Михайлович, никакой утечки просто-напросто не будет. И объясню почему. Вы 20 лет хранили тайну. Но главное не это. Главное, что совершив глобальнейшее открытие, которое переворачивает все представления человечества о мироздании, вы не обнародовали его. Кстати, насколько мне подсказывает пусть и небольшой жизненный опыт, ученые тщеславны. И я даже не могу представить, что кто-то из этой ученой-братьей смог бы поступить аналогично. Но вы поступили именно так. Понятно, что вы человек старой закалки, Да плюс со своими тараканами в голове относительно ныне существующей власти, так что тут, наверное, есть свои резоны. Но именно эта закалка и позволяет мне с уверенностью сказать, никто ничего не узнает. И к подходу поиска другого помощника вы отнесетесь ничуть не менее тщательно и взвешенно, чем сейчас. Так что мне опасаться нечего. А за сим позвольте откланяться». Я встал и, воткнув сигарету в пепельницу, глянул на собеседника. Тот молчал, не поднимая головы, упершись взглядом в вытертую полировку стола. Молчал до тех пор, пока я не сделал шаг к двери, а потом уже мне в спину сказал. «Вы во всем правы». «Извините меня, Сережа, я действительно хотел поступить непорядочно, воспользовавшись вашей откровенностью». Обернувшись, я уже хотел было ляпнуть что-нибудь типа «Бог простит», но, увидев выражение лица Сосновского, осекся. А он продолжал. «И вы, разумеется, вправе думать обо мне, как о старом неудачливом шантажисте. Но вы для меня были последним шансом. Из-за этого все так и получилось, мне ведь далеко за 80, и у меня просто нет знакомых, которым можно было бы раскрыться и попросить помощи. Кто уже умер, кто дряхал, а кто потерялся». Знать бы заранее, но 18 лет жизни прошли в исследованиях, а весь прошлый год был посвящен изучению проблемы прохода через портал. А когда она была решена, и я провел на себе серию завершающих экспериментов, вот тут-то и встал вопрос с помощником. Я грешным делом даже по ту сторону портала думал найти хоть кого-то из старых друзей, только потом от этого решения отказался. Ведь вполне могло статься, что здесь ты знал его как честного и порядочного человека, А там, за эти годы, он превратился в полную свою противоположность, поэтому все так и вышло. Блин, вот терпеть ненавижу, когда у людей такие глаза становятся. С пустыней внутри. Да, так не сыграешь, и сейчас он вполне искренен. Оно и понятно, если здраво рассудить, то второй подобной возможности у соседа просто не будет. С такими подходами и требованиями к кандидату проф точно никого не найдет еще ближайшие лет двадцать, а столько ему не протянуть. Тут еще совсем не кстати вспомнился рассказ о его семье, о сыне, боевом летчике, навсегда оставшемся в Афгане, и о жене, не перенесшей эту потерю. И подумалось, что этот железный мужик не спился, не опустился, а собрав волю в кулак продолжил жизнь. Да какую жизнь? Куда там до него нашим агентам, работающим на холоде? Почти 20 лет изображал из себя невзрачного пенсионера, а сам оказался гибридом инженера Гарина и нелегала Абеля. Это ведь какую выдержку надо иметь? И сломался он только сейчас, после моего отказа. Почувствовав какой-то комок в груди, я скрипнул зубами, И, досадуя на свою внезапно проявившуюся сентиментальность, опять шагнул к столу, после чего, оседлав в старый венский стул с высокой спинкой, произнес. «Ладно, я обдумаю ваше предложение». До Сосновского, видно, не сразу дошло, что ему говорят. Он покивал головой, потом достал из кармана рубашки какой-то флакончик с таблетками, вытряхнул парочку на ладонь и, только поднеся руку к рту, вдруг застыл. «Простите». Я вздохнул и грубовато сказал, «Вы таблетки-то выпейте, а то вдруг сейчас от нежданной радости с вами карачун приключится». А сказал я, что готов помочь. Точнее говоря, обдумать этот вопрос. Вы ведь туда уже ходили и вернулись живой здоровый, значит и я могу сходить. Там хоть не стреляют? Оживший на глазах проф суетливо закинул таблетки в рот и несколько шепеляве ответил, «Ни в коем разе, там все спокойно». И я на попутках довольно быстро добрался до нужного места. Потом также вернулся обратно. Понятно. Но насчет того, как, куда и каким образом вы добирались, мы попозже поговорим. А сейчас мне нужно переварить полученные сведения, ухмыльнувшись, я добавил. Не каждый день, знаете ли, предлагают участие в столь необычных проектах. Да еще и шантажируя перед этим. Игорь Михайлович смущенно потупился, А потом неожиданно встал и, прохромав комоду, достал из него какую-то папку с завязками. Вернувшись к столу, он положил ее передо мной и сказал. «Вот, чтобы вы не думали, будто я решил устроить мистификацию. Возьмите». Он подвинул ко мне папку. «Здесь несколько газет оттуда». А потом, повздыхав, продолжил. «Вы уж извините, старика, что так получилось. Просто иного выхода не было, вот и пришлось». «Но скажите откровенно, неужели вам самому неинтересно посмотреть на совершенно иной мир? Это ведь... это...» Видимо, не находя слов, он взмахнул руками и продолжил. «Это гораздо более значимо, чем полет человека к Луне или Марсу. Да в мое время...» Я фыркнул в ответ, перебивая чересчур быстро очухавшегося собеседника. «Мне поровну, что там происходило в былые времена. И сразу скажу, чтобы не было неясностей» энтузиазмом от вашей идеи и я не фонтанирую. Я не этот, как его, не комсомолец, чтобы с восторженным визгом совать свою башку черт знает куда. Так что не надо моральных накачек. А пока давайте ваш талмуд, я его дома почитаю». Сосновский, протягивая доисторическую картонную папку с завязками, на которой крупными буквами было напечатано «ДЕЛО НОМЕР», Виновато улыбнулся и тихо сказал. «До встречи, Сережа, я буду ждать вашего решения». «И не держите на меня зла!»